49. Не успел отряд преодолеть и десятка метров, как в сумятицу городского боя влились новые участники, причем оттуда, откуда их никто не ждал. С неба падало три шатла Кто бы это мог быть? Вопрос остался без ответа. Никто не мог так быстро добраться до Ассалта, сказал Иннокен. Если эта бригада уже не была в пути к ассалту, направляясь на отдых после очередного рейда, сказал Маркиз. Точно. Вот только за кого они? Об этом мы не узнаем, пока не увидим их. Тогда предлагаю немного скорректировать планы и встретить их, — предложил Иннокент. Тем более, что они садятся как раз на южной стороне. Зачем? Если это друзья, объединимся и двинем на помощь, ониксу вместе. Если враги, устроим засаду и не дадим пройти свежим силам противника, что может с легкостью преломить ход событий в свою пользу, поскольку ситуация на главном фронте явно шаткая, и любая маломальски значимая сила может перевесить чашу весов. Предложение было принято без обсуждений, и отряд так же резво, как начал движение к президентскому дому, повернул назад, чтобы успеть занять позиции. шатлы уже включили тормозные двигатели. Три шатла подняв тучу пыли, приземлились не на отведенной для посадки площадке космодрома, а в непосредственной близости от города. Это лишний раз подтверждало намерение приземлившихся абордажников и, возможно, части матросов принять самое активное участие в схватке в поддержку одной из сторон. Сто пятьдесят человек, полностью оснащенные броней и вооружением, сбежали по трапам шаттлов и устремились в город. И сила эта не просто существенная, а очень существенная. Но Чьяни спасил страйку одного из бойцов, забравшихся на крышу и пытавшихся рассмотреть в единственный на весь отряд бинок новичков. Не видно. Черт бы попрал этот дым, застилаясь все непроглядной пеленой. На наличие или отсутствии белых повязок-то да, ты должен различить. Говорю же, ни черта не видно. Дым, пыль... Тогда имеет смысл встретить их с засадой, — сказал Каин, — пока не выясним, кто они и за кого собираются воевать. Рассредоточиться, — крикнул Маркиз, — и бойцы стали выбирать позиции среди домов. Никого не смутило, что 30 человек, среди которых треть раненых, встретят в пять раз превосходящего по численности возможного противника. Позицию они выбрали отличную окраину квартала, а сами кварталы разделяют широкая полоса дороги и прилегающего к ней пространства. Такую зону прослеиваемого пространства, понятное дело, преодолеть не так-то просто, по крайней мере, наскоком точно не получится. «Ну что, Страйк, не получается узнать, кто они?» — спросил Иннокент. Страйк, до этого пытавшийся вызвать неизвестный отряд по рации, отрицательно мотнул головой. Со связью по-прежнему проблемы. А может, они ее имитируют? Может. Но я думаю, что это общая беда, как наша, так и мятежников. Хорошо бы. А то мне становится не по себе, когда я думаю, что действия противника хорошо скоординированы. А так мы, по крайней мере, в равном положении. «Идут?» — доложил разведчик. «По-прежнему не видишь, кто спасили его? Белых повязок не вижу». «Точно?» «Да. На тех, кого увидел, их нет». «Но это еще ничего не значит», — сплюнул Маркиз, глянув на Каина. «Могли пойти на обман». «Да». «А чьи-то люди разобрать можешь?» «С этим тоже проблема», — виновато ответил наблюдатель. «Нужно идти на переговоры», — сказал Каин. «Если они наши союзники, то стрельба по своим — самое худшее, что может произойти в этом бардаке». «Да, подобного дерьма хотелось бы избежать», — согласился Страйк. «И так уже нахлебались. Вот только кто пойдет?» «Добровольцев уйти под пули, если предстоит встреча с врагом, не оказалось». «Ладно, я пойду», — поднял руку Иннокент. «И я с тобой», — кинул Страйк. «А мы вас прикроем», — сказал Маркиз. «Да уж постарайтесь. Но в случае чего жестоко отомстим». Иннокентий шкриво усмехнулся в заезженной шутке. Страйк, наоборот, послал маркизу куда подальше, но тот не обиделся, в конце концов, не он идет на переговоры. Каин и Страйк быстро вывезли на середину дороги, готовясь встретить отряд, неизвестно на чьей стороне собравшийся сражаться, и стали ждать. Стоять на открытом пространстве не самое приятное занятие, когда вокруг то и дело слышны выстрелы, а на тебе даже самой захудалой брони нет, точно голый в чистом поле. Сразу ощущаешь себя таким уязвимым. Вот возьмет какой-нибудь снайпер обкуренный и пристрелит Хоть бы флагом белым обзавелись что ли, бурнул Каин недовольный и поежился. Не мандражируй. У нас не принято стрелять переговорщиков не по понятиям это. Но если тебе так хочется помахать чем-нибудь белым, то у тебя вроде еще повязка есть. Каин только хмыкнул, представив себя размахивающим тоненьким и коротеньким клочком материи. Впереди показались силуэты тех самых штурмовиков-абордажников, что приземлились на трех шаттлах. Каин почувствовал себя совсем несчастным, когда увидел, что несколько стволов направлены именно на него. Наконец, от закованных в броню бойцов отделилась одна фигура и пошла навстречу. Белой повязки на руке иннокент у парламентера не увидел и счел это хорошим знаком, хотя Маркиз тоже прав, это еще ничего не значит, и Каину это известно лучше всех. Кто такие, спасил Страйк, овладевая переговорной инициативой после того, как они обменялись сдержанными приветствиями и узнали, погоняло друг друга. «Бригада магнита», — ответил Клин, первый помощник магнита. Кайн и Накент понял, что это ничего не сказало Страйку. Видимо, явных политических предпочтений они не выказывали, как те же Рыжий, Гангрена или Скорпион. Или он просто о них не имел понятия, потому как эти ребятки из-за бардашных команд знали друг друга, если не по именам и прозвищам, то в целом хоть раз друг друга видели. «А вы?» «Среди нас много кого намешано», — уклончиво ответил Страйк. «Тут такой бардак, что сам черт ногу сломит. Но за кого вы пришли драться? А вы?» «А мы первые спросили. Или ваш ответ зависит от нашего?» «Нет, мы за... Рожай!» — подталкивал Клина Страйк. «Оникса!» «Вот как бы это еще проверить?» — невольно подумал Каин, видя такие сомнения клина, точно выбиравшего один из двух проводков, обрезав которые, можно либо детонировать мину или обезвредить ее. Но он угадал правильный. «Ответ правильный. Зови своего командира, будем сверяться более плотно. Сейчас наши подойдут». Крин много махнул рукой, дескать, все в порядке, можно выходить. Страйк также махнул своим. От каждой группы стало приближаться еще по три человека. Одного из идей магнита Каин смутно узнал, но не мог вспомнить, в связи с чем и когда. Иннокент полностью сосредоточил свое внимание на рослом абордажнике. Тот, тоже привлеченный пристальным вниманием к своей персоне, взглянул на Каина, и они обменялись взглядами. Урод с прерии вспомнил абордажника Иннокент. Он волок девушку, не подпадающую под категорию законной добычи в качестве трофея. Каин невольно поправил автомат, и это действие вызвало соответствующую реакцию урода. А Бардажников скинул автомат к плечу и что-то закричал, понимая, что все раскрылось. Секунда, и с обеих сторон раздались частые выстрелы, а местами и взрывы.